Глава шестая. София. Красивый город. Приятные люди. Хороший климат. Я бы здесь, пожалуй, от домика не отказался, чтобы прилетать время от времени и просто отдыхать в парке, читая книги да играя в шахматы со стариками. Но это потом, когда сам стану стариком, род будет спасен, станет многочисленным и сильным, и никто не будет нам угрожать. «А сейчас у меня впереди еще уйма работы. И пока что я не понимаю, с кем еще я воюю, помимо охамявших в край рисовых, которых жизнь ничему не учат, монстров из изломов, да парочки родов и ублюдков, которые покушались на жизнь мою и моей семьи. Я смотрел на город севера, уходя в ту сторону, где войск врага все еще не так много. Пусть эти османы жопы надорвут, пытаясь меня найти. Сам приду». Когда захочу. Это все уже становится личным. Сперва моя мать подверглась их нападению, потом атака нашего порта, что едва не привела к войне. Куча дипломатических оскорблений, клеветы и гадостей в наш адрес. Атака Болгарии, конечно, в меньшей степени относится к личным причинам мести правительству недружественной нам страны, но все равно. Принцип справедливости, который живет во мне, говорит, что османы должны получить сполна за смерть и несчастье, которые принесли вместе с войной на эти земли. И они получат. В свое время. Тут ведь какое дело. Султан их, юный, как для правителя, но все же старший Стефании заслужил от меня лично получить имперского леща латной рукавицей. Да и от других благородных нашей империи тоже. Он за прошедшие полгода столько раз оскорблял своим поведением и заявлениями Стефанию, что заслужил розги. И это, я так считаю, как подданный Российской империи, без учета личного, если мягко сказать, недовольства в сторону этой девицы, которая дорвалась до власти. «Пусть что угодно происходит внутри нашей страны, тебя, хлыщ наглый, это волновать не должно. Будь добр, соблюдай правила приличия». «Стефания — наш регент». И точка. Законный правитель на сегодняшний день. Но нет. Оскорбил ее, а значит, и всю империю. Мы, конечно, потерпели. Министерство иностранных дел побухтело на него. Пограничные пункты пропуска закрыли, дипломатов выслали. Но... А дальше что? Он думает, что ничего. Напрасно. У нас в империи хватает проблем, хватает разобщенности между великими боярскими родами. Только вот это пока нет внешнего врага. Если спящего медведя пнуть, он может пнуть в ответ. И обычно подобное очень плохо заканчивается. Для тех, кто медведя разбудил. А если зверь еще и мутировавший, и пули его не берут, Уходил я, вопреки приглашению светлого князя и его соратников, присоединиться к защите города. Да, я таки попал на прием, и девица, что до этого мечтала понаделать во мне дырок шпагой, выглядела совсем уж удивительно красивой и скромной. Она тогда у больничной койки была словно дикая фурия, Или успел все сделать и сбежать. Познакомился и с сыновьями князя. Очень даже нормальные ребята, пусть у одного и были заметные тараканы в голове. Он даже отшутился, чтобы я не обращал внимания, мол, это после контузии еще в себя не пришел. А так в целом сразу видно, дети своего отца. Один архимаг, остальные послабее. И каждый еще был воителем. Точных рангов не разобрал, но точно все они ниже мастера. Прием длился всего двадцать минут, и за это время мы успели попить чаю. Они расспросили о моей жизни и талантах, поблагодарили за спасение и поинтересовались, чего бы я хотел за оказанную помощь. А я откровенно сказал, что сделал это взамен на помощь их врачей, когда Иннокентий Игнатьевич притащил меня без сил в их окопы. Наставнику я теперь должен, по сути, за спасение своей жизни. Хоть он ничего об этом за последние два дня и не говорил, даже не вспоминал, но все равно. Долг платежом красен». И я сделаю то, что успел придумать, пока отдыхал. И пусть меня простят гостеприимные хозяева столицы за то, что я не буду помогать им в защите города. Меня ждет работенка И, пожалуй, даже посложнее. И вот я двинул обратно к побережью, к Лене и другим попаданцам. Это был первый пункт моего плана. И сейчас я шел налегке лишь с Фомой, отдохнувшим и набравшимся сил и совершенно не привлекая внимания. В основном ехал на попутках, перевозивших грузы, а не солдат. Выбирал примерное направление, куда мне надо было, и незаметно прыгал в кузов, проезжающий мимо машины. За пару часов добрался до неизвестного мне городка, рядом с которым располагалась настоящая крепость. Стояла на единственной горе за городом. Османы уже заняли половину города, но вторая половина держалась. Шли уличные бои. Саму крепость явно пытались сравнять с землей, но ее владелец, какой-то аристократ или же человек, поставленный князем, упорно сопротивлялся, используя все возможности современного оружия и магии. Даже миниатюрный магический купол имелся для защиты. Не такой большой, как на столичном дворцом, но все равно больше обычных антитварей, что я видел на вертолете. Жаль, целиком крепость не накрывает, лишь цитадель. Туда, в крепость, мне не нужно. Высок шанс умереть во время артобстрела, либо сброса взрывчатки авиации османов. В город тоже не хочу. Только еще больше разрушений принесу, да и сам подставлюсь. Теперь мой путь иной, тайный и незаметный. Бронита ведь нет толковой, зелий тоже мало. У Ирисовых были одни более-менее нормальные защитные доспехи, современные, но те носил на себе не снимая их владелец. Остальное, что раздобыл мой пушистый разведчик, было либо не по размеру, либо и вовсе не подходило для моего стиля боя. Фома чуть не плакал, когда ревизию проводил. Просил отпустить его прошвырнуться по чуланам местных. Но я не разрешил прикасаться к волшебным снадобьям защитников. А до османов слишком далеко было. И маги там есть могущественные и злые, и еще вычислят пушистого и пришибут без меня. Ну, их зелья эти. Уж лучше вместе, где нет десятка архимагов и еще большего числа других, могучих воинов врага, наделать гадостей. Подкравшись ко мне со спины, дал понять Фома, что нашел мою цель. Часы мои лучшая покупка в жизни. Честное слово, я с их помощью сейчас нашел склад османов. Штаб, полевой госпиталь — вообще все, что было в радиусе 20 километров. Чуть полазил, избегая врагов и не подставляясь под снайперов, которых я тоже подсветил радаром, ориентируясь на тип оружия и установленную на нее оптику. В общем, у меня было три точки, с которых я мог наблюдать и запускать своего пушистого разведчика-диверсанта. «Ну, раз готов, давай действовать по плану. Сперва склады. Первый, второй, третий». Идем по очереди на все. Быстро ликвидируем всю охрану и сразу же начинай трофеить все, до чего дотянутся твои лапки. Боеприпасы, оружие, техника, взрывчатка, аптечки, питание. Грузи по полной, не жалей энергии. Я тебе краник временно открою на полную. Только силы оставь на пару прыжков. Когда обчистим склады, сразу телепортируешь меня в штаб. Там оставим бомбу. Кстати, сделать ее надо сейчас, а то еще забудем. «Дай пару детонаторов». Фома передал мне запрошенное, и я начал настраивать механизм активации. Лучше так, чем поджигать все это эфиром, стоя в непосредственной близости и надеяться, что Фома не прозевает момент и вытащит меня до взрыва. «Так, настроил на десять секунд, но ты не тяни. Сразу вытягивай, если я дам команду. Лучше уж издалека полюбуемся на наш с тобой фейерверк». Серьезно кивнул Фома, вытягивая из своего убежища компоненты бомбы и пересчитывая, сколько чего у него осталось. Надо бы поменять ценные боеприпасы и гранаты в этой бомбе на что-нибудь более классическое. Пластит, тротил там... Ну да ладно. И так сойдет. Главное — результат. И он обычно феерический. Следующий шаг. Уходим далеко во вражеский тыл. «Ныкаясь, ищем другие уязвимые точки и нападаем. Подорвем их в логистические цепочки, обезглавим штаб, лишим боеприпасов и горючего, и атака их захлебнется. Дальше будет проще местным защитникам. И надо обязательно, разочек-другой, светануть зеленым столбом пламени, чтобы все знали, что зеленый дьявол жив и продолжает убивать захватчиков. Сказано — сделано». Пришлось, конечно, повозиться со складами и защита их от непроизвольных взрывов. А то ишь, говники какие! Гранаты на склад с артиллерийскими снарядами закинули. Я им эти гранаты... Каждому из умников в одно место запихал. За шиворот, если быть точнее. Жестоко, но и у меня чуть сердечный приступ не случился, когда первая граната в выбитую телом охранника дверь влетела. А еще этих складов было много. И Эти склады обычно выглядели как грузовики, стоящие под открытым небом в километрах 30 от города и обвешанные маскировочной сетью. Равно как и штаб, что тоже был за пределами дальности атак, работавшей ранее в крепости артиллерии. Нынче ее всю разбомбили, так что угрозы никакой, да и таскать снаряды ближе к линии местного фронта смысла особого не было. «Дело свое сделали». Османом в атаке на этот город и крепость подгадили, задержали на пару дней их наступления. Я бы еще выгрузил большую часть реквизированного защитником, но в тот момент шел сумасшедший арт-обстрел. Даже щит пропал над крепостью. Можно было так неудачно выгрузить боеприпасы, что нас бы разметало от одного попадания праздничным фейерверком. Да и защитников подставили бы не меньше, а задерживаться и дожидаться передышки я не мог. И так много времени терял из-за необходимости делать большой крюк. В общем, уходили мы в спешке. Я даже на взрыв не оглянулся посмотреть. Мы двигались все дальше и дальше, где-то грабя врага, где-то просто уничтожая его технику. Фома пахал за троих, не прохлаждаясь ни минуты. Бомбы делал, роясь в своем пространственном хомячьем царстве. Ел на бегу, меня переносил раз за разом регулярно находя новые способы сократить дистанцию и бег на своих двоих. Периодически попадались едущие с фронта пустые грузовики, и, разумеется, мы с Фомой в них прыгали, чтобы прокатиться. И пока тряслись в жестких кузовах, копили силы и энергию для последующих рывков. Порой мы даже оказывались в более спокойных регионах, где следов войны визуально видно не было. Трассы хоть и были пусты, но временами по ним проезжали автомобили. Вот одну такую мы поймали. Крайне нервный болгарский водитель еще даже не успел остановиться, а уже поднял руки, прося не стрелять. Ехал он не один, а с ребенком и супругой, которые сидели на заднем сиденье. Он был согласен вообще на все, ведь нам не была форма османского захватчика. Но это только на словах. Пистолет в его руке мелькнул так быстро, что я только удивиться и успел. Пуля попала в грудь. «Да там и расплющилось, после чего я моментально выхватил у храбреца оружие. Не зря поддерживал бдительность и насыщал тело эфиром. А еще не зря стянул у какого-то османского богача-аристократа защитный костюм. Маловат, конечно, но большую часть тела закрывает. Похуже того, что мне подарили светлое но все еще лучше, чем простой бронежилет. Пуля этот костюм даже не пробила». Тело же почувствовало лишь удар, словно меня просто пихнули, но не сильно. У меня даже синяка не осталось. Отчитав водителя, я сел на соседнее кресло впереди и на болгарском сказал ему, чтобы больше так не геройствовал. Ведь в следующий раз попадется не диверсант-разведчик, сражающийся за Болгарию, а настоящий османец. Заодно рассказал ему про схему, где в засаде сидит несколько человек, один приманивает своим видом добрых самаритян вроде него. Там, правда, расстреливают водителя до того, как он начнет шевелить руками и выхватывать пистолет или что-нибудь еще. В общем, шансов у этого патриота выжить было бы немного. Мужик явно нервничал, не зная, что в итоге с ним будет. Ведь пуля меня не убила, да и пистолет я отобрал. Я же не беспокоился совершенно. Просто попросил его подвести меня настолько далеко, насколько он может. Пока ехали, достал карту, стащенную Фомой у османских захватчиков, и начал внимательно изучать, продумывая дальнейший маршрут. Такс, ну, в целом, если буду избегать столкновений, то доберусь уже к концу завтрашнего дня. Но мне надо подгадить османам еще больше. И заодно прихватить всякого добра побольше». Фома хоть и подустал, но пока спит и во сне жует шоколадку, его силы восстанавливаются. Главное — не переусердствовать, как при прорыве фронта. Этот мой юношеский максимализм. Зашел на новый ранг и посчитал, что без сжирающих львиную долю эфиров и я смогу чуть ли не сутки напролет драться. Ага, конечно. Больше таких ошибок я не допущу. Хватит и того, что я Софию встретил практически с голой задницей. Если бы не Юлька, сумевшая найти мне эти практически неубиваемые красные труселя в горошек, «Так вообще бы опозорился по полной!» — размышлял я, смотря, куда меня ведет эта трасса. «Так, в семнадцати километрах от развилки будет какая-то деревня для местных богачей, и она захвачена османами. И если судить по их отметкам на карте, стащены в штабе, то там, скорее всего, еще один генерал остановился — Архимаг, командующий тыловым обеспечением» и восстановлением контроля над культурными ценностями, заведующие грабежами, короче говоря. Не думаю, что немного успели натаскать, но я все-таки проверю, что успели спереть. Потом, при случае, верну князю Семеону. Ну, и у таких вот генералов обычно хватает и других ценностей артефакты магические, защитная экипировка, кольца. Я уже много успел насобирать подобного добра, но это все было так, при случае. Меньше процента от возможной добычи. Ни кольца ликвидаторов, ни перс, ни членов различных родов, ни другие какие украшения с убитых врагов не снимал. Не было времени. И это не очень хорошо. Ну и заодно посмотрим, готовы ли османы сторговаться и обеспечить безопасный коридор для студентов в обмен на жизнь этого генерала. «Думаю, что не согласятся. Мелковата рыбка. Сколько тут таких генералов. Да и архимаг пленником быть не захочет. Будет сражаться до последнего. А если проиграет, скорее уж сам себя прикончит. И если даже я сумею его каким-то образом пленить, то вывести его из оккупированного поселка будет та еще морока. Особенно, если я хочу остаться незамеченным. Ладно, попытка не пытка». Пора узнать, насколько цена жизнь высокородного османского подданного. Фу, задолбался я! А ты, Фома? А ты, жир трест. Пнул я связанного и брошенного на землю архимага. «Тебе точно на диету надо, а то долго так не протянешь!» М -м -м -м -м. «Ага, уже бегу кляп вытаскивать, руки развязывать ха, и ошейник антимагически снимать!» Не для того я три часа твою поимку планировал, и затем сутки пёр по всей Болгарии, скрываясь от ищеек и солдат, что бросились в погоню. Я еще раз пнул османского архимага, присел на него, словно на табуретку, и пригрозил. «Не дергайся, а то ребра сломаю», — сказал я на русском, но пленник, как я заметил, вполне понял мой посыл до убежища студентов оказалось рукой подать. Всего-то и надо, что затащить эту тушу в гору, перейти через перевал и найти на обратном склоне убежище. Тяжелая эта работа. Через горы тащить бегемота!» Переделал я детский стишок и подумал о Фоме. Сонно зевая, вылез хомяк из своего царства, разбуженный моим вниманием к его персоне. Водички бы, да поесть!» вот вокруг практически не души так что можно нормально поужинать за ночь преодолею не спеша горы и спокойно себе в убежище ворвемся фома слушай а сгоня к ним на разведку посмотри все ли в порядке все ли живы и здоровы лениво помахал лапкой фома выбрасывая наружу османский сухой паек и две бутылки воды после чего улегся на прогретый за день камень ладно пять минуточек лишним не бывают досыпай «Я пока разогрею еду», — сказал я и принялся кашеварить. Пока Фома досыпала, а я боролся с урчащим от голода демоном в виде моего желудка, голова была занята мыслями о богатствах, что успели наворовать османские солдаты и этот генерал, который в данный момент выполнял роль табуретки. «Да уж, если бы я был сволочью и решил присвоить это все себе, мне бы хватило на то, чтобы баронство Краста преобразилось и стало одним из самых обеспеченных в Российской империи. Тонны золота и серебра, множество драгоценностей, принятов искусства, книг, артефактов, музейных экспонатов. Сами по себе многие находки не были чем-то дорогим. Это невостребованный телефон или ноутбук». Эти экспонаты зачастую вообще ценности как таковой не имеют. Важна история этих вещей. И тут надо отдать должное моей жирной табуретке. Генерал постарался. Каждому предмету была прикреплена бирка, и все их названия с подробным описанием были занесены в многочисленные книги ценностей. Даже боюсь представить, сколько всего они успели уже вынести. «Ведь у меня в оригинальном виде был только 21-й каталог и более поздние издания. И вещи из этих каталогов тоже были у меня. И в каждом как минимум тысячи позиций. В общем, теперь я точно могу сказать, что болгарский князь мне будет должен вне зависимости от итогов войны. Ведь я, по сути, спасаю наследие и историю его страны. А с учетом того, что у меня есть личный ноутбук генерала, там успел глянуть на прошлой остановке». Находились электронные версии предыдущих книг. Будет возможность выставить османам требование вернуть награбленное и компенсировать все это дело сверху. И еще один абзац в будущее итоговое соглашение о мире между двумя державами. И этот абзац османам будет очень дорого стоить, отчего на душе даже приятно стало. Сладко потянулся Фома и отправился на разведку, не забыв подкрепиться шоколадкой и вафелькой. Ну а я остался дожидаться своих яств, что продолжали разогреваться на военном таганке с подожженной таблеткой, пропитанной какой-то долго горящей химией. Все было вкусно, и даже чрезмерная острота и кислота основного блюда голодному мне не испортила аппетит. И только я закончил есть, как запищали часы, сигнализируя, что ко мне в радиусе двух километров пожаловали гости. Вооруженные и многочисленные гости. «Вот и что они тут забыли? Еще и Фомы нет. Идут в мою сторону. Придется уходить». Из-за скромного лесочка, в котором мы с пленником засели, совершенно не было видно, кто там идет. Если османы, то разговор с ними у меня будет короткий. Если же болгары, то... Что они тут с оружием забыли? Это партизаны? «Собирайся, свинья! Пора передислоцироваться!» Я усилил мышцы и взвалил этого кабана на плечо. Куда бы скрыться, чтобы они нас не заметили? А я их видел и желательно слышал. Чайки-чайки, вручайте! Найдите укромное место неподалеку. Скинул на дно небольшое расселенное борово, от чего тот застонал, а сам забрался на вершину скалы. Двадцать минут спустя неподалеку показался неспешащий и осторожный отряд с оружием в руках. Одежда не османская, говорят на болгарском, но говорят странные вещи о пещере. Плохо слышал их разговоры, но некоторые слова до меня все же долетали. В переводе на «наш» — это «товар», «пещера», «отбить», «маг», «босс убьет» и прочее. «Кажется, я знаю, с кем столкнула меня судьба», — едва слышно прошептал я, готовясь идти за ними следом. «Если я ошибся, то прослежу, чтобы их конечной точкой была не наша пещера. Если же эти люди имеют отношение к наркоторговцам, что же?» Они выбрали себе не того противника и не то время, чтобы спасать товар. Да и спасать там уже нечего. Эфиру плевать, что сжигать.